«Глава девятнадцатая. И я не хочу вести тебя к нему. Не хочу ему отдавать, потому что этот гнусный северный червяк тебя не заслуживает. Я бы увез тебя далеко отсюда и ни одной твари не дал бы подойти. Я никогда не врал, что отдам за тебя жизнь, если это потребуется. Связаны ли мы судьбой или чем-то другим, я не знаю. Но если нужно было бы войти в огонь, чтобы никто и никогда не причинил тебе вреда, я бы это сделал». В этом и разница между мной и лордом Севера, Тирис. Он никогда не отдаст ради тебя жизнь. А я не подумаю защитить свою, если нужно будет спасти тебя». Идар хотел бы сказать это все своей леди, но между тем смотрел, как она забирается в арбак и закрывает за собой дверцу. Он снова струсил, снова промолчал. Всю ночь следопыт не сомкнул глаз, погрузившись в тяжкие думы. «Если леди решит задержаться тут на некоторое время, Будет лучше уйти глубже в лес и не терять бдительность ни на миг. Оставаясь на месте, они становились легкой добычей. Но больше всего Эдара волновало, какое решение примет его подопечная. Поедет ли в скельт вопреки тому, что он рассказал о лорде Кристере, или захочет вернуться домой. Это будет крайне рискованно. Теперь каждая тварь все силы приложит, чтобы заполучить Деву Снегоцвет. Второго шанса они не упустят. Вероятнее всего, это станет последним путешествием Идара. Был и другой план, более удачный для него, но о таком следопыт и думать не хотел. Вернее, думать-то хотел, но не позволял, старательно отгонял мысли. Это было сущим безумием. Однако Идар решил поведать Терри о событиях, прошедшей ночи. «Значит, наша леди теперь все знает», – задумчиво проговорил друг, выслушав рассказ. «И что теперь?» Леди нужно свыкнуться с мыслью, что она девы снегоцвет, не знаю, сколько дней это займет. Она решила не ехать к жениху. Лицо наемника удивленно вытянулось. Пока еще ничего не решила, но может быть и так. Я не осуждаю ее, помолчав немного, вновь заговорил Терри. Но что мы скажем Гевору и Стиру? Они ждут оплаты, мы сами им обещали. Следопыт некоторое время раздумывал над его словами, а затем произнес. «Ты знаешь, где мой схрон. Возьмите себе все, что там есть, и честно поделите. Хватит с хвой? Друг внимательно посмотрел на него. «Что ты задумал?» Следопыт промолчал. «Неужто бежать?» — не переставал удивляться Терри. «Правда? Бежать с леди Тирис? Идар, я не знаю, радоваться мне за тебя или просить у богов легкой смерти для лучшего друга. Ничего такого нет». Отозвался тот, хотя именно эту мысль он от себя старательно отгонял. «Кто я такой, чтобы бежать с леди Тирис?» Влюбленный в нее болван!» – хохотнул воин. «Право, дар, если вы решите бежать, то сейчас самое удачное время!» «Не неси бред! Леди Тирис может решить вернуться домой! Я не могу подвергать вас всех риску! Это мое время, Терри!» «Вот заладил со своим бременем! Хватай свою леди и беги!» Самое лучшее, что можно сделать. Она дева снегоцвет, ей не обязательно выходить замуж за какого-то там лорда. Поженитесь в маленьком городишке, и никто больше не будет охотиться на нее. Подстрекатель, откуда у тебя вообще такие мысли взялись? Если бы я был влюблен в кого-то, то сделал бы именно так, со всей серьезностью заявил друг. Признай, ты ведь влюблен в Леди Тирис. Следопыт вздохнул и нехотя кивнул. Только для заключения брака и леди должна любить меня. Тебе не кажется? Уверен, что любит. Терри произнес это с такой уверенностью, что Идар едва ли сам ему не поверил. Поговори с ней. Вам нужно открыться друг другу. Не думал, что ты такой романтик. Усмехнулся следопыт. Долгие прогулки на морозном воздухе навивают на меня подобное настроение. Друзья глянули друг на друга и расхохотались. А Идар поймал себя на мысли, что согласен с Терри. У них с Леди Тирис был только один выход – сбежать и пожениться как можно скорее, если бы она тоже любила его. «Знай, дружище, я всегда прикрою твою спину и буду тянуть время, давая вам фору», – подбегнул Терри. Идар в нем и не сомневался. Вдохновившись напутствиями друга, следопыт подошел к Арбаку и легонько постучал в дверцу. Занавеска на оконце дернулась, показалось лицо Леди Тирис. «Нам надо поговорить», — начал Идар, но осекся, увидев чересчур бледное и печальное лицо подопечной. «Что случилось, миледи?» «Нам пора ехать», — последовал сухой ответ. На него словно уши от ледяной воды вылили. Еще мгновение назад он был готов признаться в своих чувствах, а теперь стоял и смотрел на свою леди, как полный болван. «Почему вы решили ехать, миледи? Вы же говорили, что хотите подумать». «Теперь не хочу», — отрезала та. «Мне нужно ехать в Скёльт». «Почему?» Леди Тирис в упор посмотрела на него. «А какой у меня выбор и дар?» «Вы снегоцвет, миледи. Вы вправе выбрать то, чего хотите». «Скитание?» — она буравила его внимательным взглядом. «Ты ведь прекрасно знаешь, что мне не будет покоя, пока я никому не принадлежу. И вы хотите принадлежать лорду Кристеру? Идар пытался не злиться, старался внушить себе, что это его не касается. Но не получалось. В его голосе все равно начинал звенеть металл. «После всего, что я рассказал вам, показывая истинную сущность вашего жениха, вы все равно хотите к нему?» Леди Тирис распахнула дверцу и выскользнула из арбака. Она встала перед следопытом и посмотрела ему в глаза. «Куда мне идти, Идар? Где мне остаться?» Как прекратить эту бесконечную погоню за моим даром? Но ваш лорд – трус и лжец. Возможно, вы вообще нужны ему только из-за дара Снегоцвета. И что теперь, Идар? Ее голос предательски дрогнул. Ты хранил мою тайну столько дней. Ты мог бы открыть мне глаза на Кристера. Ты мог бы мне все объяснить, Идар. И я бы послушала тебя, потому что доверяю. И у меня был бы выбор, было бы время. Но что сделал ты?» Она ткнула пальцем ему в грудь. «Дождался, когда до северных границ осталось два дня. Так какой теперь у меня выбор, если ты сделал все, чтобы его не было?» «Вы правы, миледи. На сколах охранника заиграли желваки. Я не оставил вам выбора». Круто развернувшись, Сидар зашагал к своему коню. «Собираемся в путь», — скомандовал он, вскакивая в седло. Следопыт направил коня вперед перед Арбаком. Так он мог сосредоточиться на дороге, а не буравить взглядом дверцу повозки. Обида и злость на леди Тирис граничили с отчаянным желанием признаться ей в своих чувствах. И будь что будет. Внутри все так и горело. Скоро они достигнут крепости Скёльт, и он потеряет свою леди навсегда. Эта мысль жгла сердце. Он то ругал себя, что согласился на эту работу, то проклинал лорда Севера, что ему повезло родиться знатным, то негодовал из-за своих чувств к госпоже. Отрицать уже было бесполезно, и Дар осознавал, что любит ее. Любит так, что спрятал бы в своем сердце от всего мира, от всех злобных тварей, и даже холодному ветерку не позволил бы коснуться ее волос. Но вместо того, чтобы сказать лейтерису об этом, он везет ее на север. Большего болвана мир вряд ли видовал. Остановите, Арбак, я хочу пройтись, послышался приказ юной госпожи. Идар придержал коня, оборачиваясь через плечо. Леди уже выскользнула из повозки и, запахнув полушубок, бодро зашагала по снежному насту. «Если хотите, миледи, я уступлю вам своего коня», – предложил следопыт, поравнявшись с ней. Она молчала, продолжая идти вперед и не сводя глаз с горизонта. «Вы ничего не ели сегодня», – продолжал Идар. «У вас вряд ли есть силы для длительных прогулок. Лучше послушайте меня и садитесь в седло, раз уж не хотите ехать в Арбаке». Снова тишина. Он спешился и пошел рядом с леди. «Вы так и будете делать вид, что не слышите меня?» Молчание. «Как знаете, миледи, дело ваше. Но от бессилия и усталости вы можете в один миг упасть без чувств. Сомнительная победа в этом молчаливом соперничестве». Леди вдруг остановилась и, повернувшись к остальным наемникам, громко сказала. «Терри, я хочу твою лошадь». Наемник, ошарашенный таким требованием, натянул поводья. «Мою лошадь, леди Тирис?» – переспросил он, растерявшись. «Да-да, Терри, твою лошадь. Я хочу ехать на твоей лошади». Идар прикрыл рот ладонью, стараясь подавить смех. Она делала все ему в отместку. Что ж, это даже забавно. Терри, понимая, что не может отказать леди, спешился и подвел лошадь к юной госпоже. «Будьте осторожны, она у меня с норовом». Напутствовал он, помогая упрямиться забраться в седло. Не любит чужих седаков. Он потрепал шелковистую гриву. Будь поласкове с госпожой Фея. Наездница пустила лошадь шагом, и та, словно недоумевая, то и дело поворачивала голову в сторону хозяина, который подбадривал ее ласковыми словами. Что ты переживаешь за меня, как за малое дитя? недовольно проговорила Леди Тирис, обращаясь к Тере. Я прекрасно держусь в седле. Я не сомневаюсь, миледи, но фея привыкла только ко мне, чужаков она махом сбросит. Глупости. Мы прекрасно ладим, правда ведь фея? Наездница вдавила пятки в бока лошади, которая то ли от неожиданности, то ли от возмущения, громко заржала и пустилась галопом. — Гнилая утроба, — выругался Терри. — Она убьет ее. Леди Тирис или твоя фея? — рассмеялся следопыт. — Чего ты скалишься, сукин сын? Выругался Терри. «Идар, она же не знает дороги, нужно ее догнать!» Идар продолжал смеяться. Он верил, что леди Тирис вернется и что это всего лишь игра, но фея тем временем уносилась все дальше и дальше, норовя скоро исчезнуть из вида. Следопыту стало не до смеха. Он вскочил в седло и пустил коня во весь опор. Кобыла Терри хоть и была быстрой, но с его скакуном ей было не равняться. Через несколько мгновений охранник увидел лошадь друга. Наездница все еще была в седле, и это его немного успокоило. «Леди Терес, натяните поводья!» – крикнул Идар. Она глянула на него через плечо, но даже не подумала послушаться. Вместо этого лишь сильнее вдавила пятки в бока лошади. Следопыт выругался. Он не понимал, что задумала эта капризная леди. Она будто бы хотела убежать от него, а может быть и от всего мира. Идар пришпорил коня. Он должен был догнать ее, не дать уйти». Расстояние между лошадьми стремительно сокращалось. Еще немного, и следопыт должен был вот-вот поравняться с феей. Леди Тиристое дело оборачивалась на него, словно надеялась, что преследователь отстанет. Но нет, он собирался преградить ей путь, а потом задать хорошую трёпку. Кинув взгляд на горизонт, Идар вдруг увидел обрыв и инстинктивно натянул поводья. Как он мог забыть, что здешние дороги опасны и коварны? «Миледи, осторожно!» Только и успел крикнуть он. Леди Тирис пригнулась к шее лошади. На короткий миг дару показалось, что она заставит фею прыгнуть через обрыв и неизбежно упадет на дно ущелья. Разлом был слишком широким, не перемахнуть. «Стой!» – крикнул следопыт. Леди выпрямилась в седле, резко дернув поводье на себя. Лошадь встала на дыбы, громко заржав. Не сумев удержаться в седле, наездница полетела в снег. Идар сам не понял, как спешился из за мгновение оказался у обрыва. Схватив Леди Тереза за воротник полушубка, он резко потянул ее на себя. Заключив подопечную в объятия, следопыт перекатился в сторону, вжимая девушку в снег и не давая ей двинуться. — Что вы творите, миледи? — вскричал он. «Пусти — Пусти! — брыкалась та. — Зачем ты погнался за мной? Какое тебе вообще дело до меня? Я бы перепрыгнула! Вы угробили бы и себя, и лошадь. Посмотрите же. Идар встал, потянув за собой леди Тири, словно котенка, и подтащил ее к краю обрыва. Ну, посмотрите, видите, что там на дне? Бьюсь об заклад, что в такой ясный день, как сегодня, видны кости каждого несчастного, нашедшего тут покой. Но на ту сторону все равно можно перебраться. Продолжала стоять на своем та. Идар развернул леди и заглянул в лицо. Для чего вам туда, миледи? Вы хотите сбежать? Она буравила его мрачным взглядом и молчала. Следопыт понял, что попал в цель. Бежать одной плохая идея. За вами охотиться, вы попадете в беду. Ах, ну да, ты же отвечаешь за меня жизнью, язвительно заметила она. Но знаешь что? Я освобождаю тебя от этого обещания. Ты свободен, можешь больше не возиться со мной. Я сама справлюсь со всем. Отпусти! Идар обхватил леди Тири с обеими руками и прижал к себе, не давая ей возможности брыкаться. Девичьи ладони упирались ему в грудь, но это было слабое сопротивление, хоть голубые глаза и горели негодованием. Несколько раз она попыталась высвободиться, но, ощутив тщетность попыток, успокоилась. «Теперь мы можем поговорить, миледи?» – спросил охранник намного ласковее, чем хотел. Нежные чувства будто бы взяли верх над ним – оттесняя раздражение и злость. «Я не желаю говорить с тобой», резко ответила она, презрительно сощурившись. «Хорошо. Так и будем, значит, стоять, пока вы не остынете и не начнете думать разумно». Юная леди промолчала, опустив глаза. На самом деле ему нравилось стоять так, ощущать ее тепло, дыхание. Мир будто бы становился целым, а не разбитым на несколько частей. «Я не хочу ехать в скёльт». Вдруг произнесла леди Тирис. «Кем я там буду при Кристере? Любимой женой?» «Не уверена. Ты был прав, когда говорил, что он мог бы сам приехать за мной. Ценным талисманом?» «Вероятно. Только я этого не хочу. Там ли мое место, дар? «Я не знаю, где ваше место, миледи», — тихо сказал он. «Но моя матушка говорила, всегда слушай свое сердце, лишь в нем истина». «Подумайте, чего бы вы хотели?» Подопечная некоторое время молчала, а потом прошептала. «Чтобы ты называл меня Тирис. Своей Тирис». Следопыт отодвинул ее от себя и заглянул в лицо. «Если я один раз переступлю эту черту, то возврата назад уже не будет. Это не игра, это искренние чувства. Я не хочу терять тебя, не хочу отпускать. Только называть тебя своей Тирис». Клянусь, этого я хотел бы больше всего в жизни. Отчаяние в голубых глазах сменилось восторгом. «Так и не отпускай», — отозвалась дева Снегоцвет. «Когда думаю о том, что больше никогда тебя не увижу, мне становится так больно. Кажется, я люблю тебя, Идар. Это прозвучало прекрасно и невероятно одновременно. Моя Тирис только и смог проговорить следопыт, прижимая ее к себе. «Я люблю тебя. Наверное, с первой нашей встречи люблю». Она рассмеялась. «И что же мы будем делать теперь, Эдар?» «Сбежим». Он сам не верил, что произнес это. Прямо сейчас, пока нас не нагнали остальные. Тирис внимательно посмотрела на него. «Ты правда предлагаешь сбежать?» «У тебя есть другие предложения?» Подумав немного, она покачала головой. «Нет, ты прав. Сбежим!» Ее глаза так ярко сияли счастьем, что Эйдар залюбовался. Он все еще не мог поверить в то, что все оказалось так легко, что Тирис тоже любит его, слишком невероятно. Но что-то сейчас было не так: ни в словах возлюбленной, ни в ее взгляде. Что-то вокруг них самих было не так. Следопыт выпустил юную леди из объятий и отступил назад. Всего на мгновение он уловил звук, похожий на осторожный шаг. «Идар», — позвала Тирис. Он снова отступил назад, приложив указательный палец к губам и внимательно осматриваясь по сторонам. Кусты вокруг были неестественно покрыты снегом, будто кто-то нарочно пытался их засыпать. Сугробы вдоль тракта казались нетронутыми, но если присмотреться, угадывались следы, которые старательно скрыли. «Нужно уходить», — напряженно проговорил Идар. Вновь скользя внимательным взглядом по сторонам, желая уловить то, что, возможно, снова упустил. Тирис не стала задавать вопросов, а просто кивнула. Может быть, она тоже что-то почувствовала. А цепкий взгляд следопыта теперь различал множество следов, скрытых под свежим снегом. И это очень походило на ловушку. «Не отходи от меня ни на шаг. Если скажу бежать, беги обратно к Терри и остальным». Тирис схватилась за его руку. Что происходит, Идар? Не бойся, ответил он, но едва успел сделать шаг, как почувствовал боль в правом боку. Сначала она была резкой и острой, а через мгновение разлилась огнем по всему телу. Идар опустил глаза и увидел торчащую стрелу. Тирис вскрикнула, ее рука выскользнула из его ладони. Тирис беги, бросил следопыт, выдергивая стрелу и отбрасывая ее в сторону. Остриё не вонзилось глубоко, судя по тому, как легко он ее выдернул. Возможно, зимняя одежда спасла его. Но почему же такой нетерпимой становилась боль в ране? Из-за снежных кустов вышло несколько фигур, но зрение вдруг подвело Идара, перед глазами все стало расплываться, и рассмотреть их лица не удавалось. Следопыт выхватил меч, но боль в ране стала такой сильной, что он стиснул зубы, сдерживая стон. Тери. Налетел отчаянный крик Тирис. Идар обернулся. В голубых глазах стояла мольба. Казалось, что только лицо своей любимой он видел отчетливо и ясно. Все остальное стремительно погружалось в туман. Следопыт сделал шаг вперед, и мир вдруг померк. Но ненадолго. Вскоре все вокруг озарила яркая вспышка, превращая каждый миг в пытку. Идар горел. Боль стала нестерпимой нарастающий с каждым мгновением, будто его на самом деле сжигали заживо. Он смотрел в непроглядную тьму и молил богов даровать ему смерть. Не терпение, не исцеление от страданий, а именно смерть, потому что не видел другого избавления от того, что проживал. Но тут темноту прорезал тонкий луч света, а потом послышался голос матушки. «Все пройдет, Идар, все пройдет. В тебе моя жизнь, посмотри же». — У меня больше нет сил бороться, — просипел он. — Я горю и никак не могу сгореть дотла. У меня больше нет сил. — Есть, сынок. В тебе моя благодать. Почувствуй ее. Разреши ей заполнить твое тело. На короткое мгновение Идар увидел лицо матушки. Она смотрела на него с нежностью, коснулась теплой рукой щеки, а потом исчезла. Темнота вновь накрыла следопыта, но на этот раз сквозь нее пробивались незнакомые голоса. Он больше не горел. Экий живец!» — с досадой проговорил кто-то. Голос был хриплым, тихим и точно принадлежал мужчине. «Грянька, вроде очухался!» «То самое!» — отозвался другой мужской голос, но более молодой. Идар с трудом приоткрыл глаза. Сначала все расплывалось туманной дымкой, но потом он увидел склоненные над ним лица. Их было трое. Один с бородой, второй совсем юнец, а третий неопределенного возраста, но зато с полным гнилых зубов фрутом. Их зловоние следопыт учуял даже раньше, чем зрение прояснилось. — Да ты верно колдовским зельем опоенный, выдохнул бородатый. — Ишь, таращица, как ни в чем не бывало. Идар попытался сесть. Тело болело так, словно его долгое время колотили дубинами. Превозмогая боль, он сумел кое-как приподняться на локтях. «Где леди, что была со мной?» — сипло спросил он. В горле пересохло, ужасно хотелось пить. «Целёхонька она», — рассмеялся юнец. «А вот ты кто таков, раз тебя не берёт?» Идар не ответил. Мысли его прояснились, а вместе с тем возрос страх за Тирис. Я хочу видеть Леди и знать, что с ней все хорошо. «Ишь, какой распорядитель!» Покачал головой бородатый. «Да кто ты такой, чтобы мы приказы твои выполняли? Сиди уж тихо, пока не прикончили!» Следопыт пошарил взглядом по сторонам. Кажется, он находился в землянке, в которой не было ничего, даже соломенной подстилки. Его меч тоже не попадался на глаза. Идар не знал, хватит ли ему сил бороться с тремя, но выбирать не приходилось. Кулак следопыта пришелся точно в переносицу гнилозубому. Тот взвыл, повалившись назад. Юнец кинулся к нему, а в это время Идар ударил ногой Бородатого. Мальчишка совсем перепугался и, бросив товарища, выскочил из землянки. Следопыт же поднялся и шаткой походкой направился к выходу. Снаружи его уже ждали. Юнец был скор на ногу, быстро позвал подмогу. Трое крепких мужчин и одна женщина уже были готовы войти в землянку, когда оттуда показался Идар. Его зрение окончательно прояснилось, и он смог рассмотреть тех, кто стоял перед ним. Раскосые глаза и смуглые лица не причисляли их к северянам. Те были белокожими, с тонкими чертами и светлыми глазами, да и ростом выше, чем эти. Цветастые одежды так вообще сбивали с толка. Следопыт не мог понять, кто это. Он никогда не встречал этих людей, если они, конечно, были людьми. «Гляньте, вот гляньте, будто с ним и не случилось ничего!» – вопил мальчишка, прячась за спины помощников. «Живёхонький!» «Где леди, что была со мной?» – требовательно спросил Идар, понимая, что, скорее всего, придётся драться. Женщина выступила вперёд. Иссиня чёрные волосы её струились по плечам, завиваясь крупными кольцами, а на губах играла лукавая улыбка. Серги, украшенные посеребренными завитушками, тянулись до самых плеч. В иное время Эйдар нашел бы ее красивой, но сейчас, кроме лютой ненависти, ничего внутри у него не всколыхнулось. Жизнь за нее отдашь, хитро прищурившись, спросила незнакомка. И все ваши еще заберу с собой, процедил сквозь зубы следопыт, буравя ее злым взглядом. Где она? Так сильно любишь, значит. Пробормотала та, смелив Идара задумчивым взглядом темных глаз. «Твой дух силен из-за любви к деве снегоцвету. Это благо для нас. Будешь благолепной жертвой. Боги возрадуются». Она повернулась к своим и сделала знак рукой. В тот же миг мужчины подскочили к следопыту и скрутили ему руки за спиной. Как он не сопротивлялся, вырваться не удавалось. Их сила была так велика, что без магии тут явно не обошлось. Пнув дара под колени, они заставили его идти вперед. Он решил затихнуть, не выражать недовольства, перевести дух и подумать, что можно сделать. Это неизвестное племя знало, что Тирис – Дева Снегоцвет. Укратко осмотревшись, следопыт увидел густой незнакомый лес. По всей видимости, их увезли далеко от того места нападения. И Терес с остальными не подоспели вовремя, вот что самое паршивое. Как скоро они поняли, что он и Тирис пропали? Идар понимал, что времени прошло достаточно. Терри знал, что следопыт выберется из любой передряги и вряд ли мог подозревать отравленную стрелу. Да, дела были плохи. Идара привели на поляну, где повсюду были расставлены цветастые шатры, такие же, как и одежда странного племени. «Голову ему надо рубить, чтоб уж наверняка...» — не унимался юнец. «От стрелы оправился? А никто до него не оживал ведь? Нечист он! Чую, что нечист!» Женщина развернулась. Ее глаза вдруг стали почти черными. Она внимательно вгляделась в лицо следопыта. Горел, да не сгорел, пробормотала она. Кто унял твой жар? Кто же? Не вижу так. От чего же не вижу? Что вы хотите сделать с ним? Вдруг раздался знакомый голосок, и Едара будто встряхнули. Он ощутил, как по телу разливается приятное тепло. Как уходит боль, а мышцы наливаются былой силой. Переведя глаза за спину незнакомки, он увидел Тирис. Она была в целости и сохранности. Слишком бледная и испуганная, но все же живая и невредимая. «Отпустите его!» – повелительно проговорила Тирис. «Мы принесем его в жертву для тебя, дева Снегоцвет», – с почтением отозвалась Черноволосая. Леди подошла к ней. «Нет, вы не можете!» «Но это положит начало нашему благому делу», — попыталась объяснить та. «Вы не можете», — упрямо повторила Тирис, а потом посмотрела на Идара. «Он мой жених».